Астрид Лингрен, Расмус, Понтус и Растяпа, читает актриса Алла Човжик. Главный герой этой книги – 11-летний мальчуган по имени Расмус Персон, а вовсе не девятилетний летний Расмус Оскарсон или 4-летний Расмус Расмуссон, как можно было бы предположить. Если хотите поближе познакомиться с Расмусом Оскарсоном, Почитайте поесть «Расмус-бродяга». А хотите побольше узнать о Расмусе-расмусане? Возьмите книжку Калли Бленквист и «Расмус». У всех трех Расмусов нет ничего общего, кроме имени. Но да ведь это одно из самых распространенных шведских имен. Автор. Глава первая. За последней партой у окна сидел краснощекий, голубоглазый, лохматый мальчишка. Его звали Расмус. Расмус Персон. Одиннадцати лет. Единственный сын полицейского Патрика Персона. Из Вест-Анвика. «Учителя в моем Расмусе души не чают», сообщал его отец всякому, кто только готов был слушать. Но господин Фрёберг, учитель математики, видимо, никогда не был к этому готов. А то разве... Так обратился бы он к любимцу учителей в этот солнечный майский день на уроке арифметики первого класса старой Вест-Андвикской школы. «Маленький негодяй!» «Да, именно ты, Расмус Персон!» Расмус поднялся со скамейки и виновато посмотрел на учителя. «Почему ты бросил ластик в Стига?» «Этим, по-твоему, следует заниматься на уроке?» Расмус мог бы ответить, что стик тоже тыкал его линейкой прямо на уроке так что издачу получить должен был во время урока. А когда же еще?» Но промолчал. Стик удачно воспользовался моментом, пока господин учитель стоял у доски спиной к классу. И сейчас сидел на своей скамейке, изображая кроткого и прилежного ученика. но сказал господин Фрёберг. «Я жду ответа. Почему ты бросил Стига ластиком? Должно же этому быть хоть какое-то объяснение». «У меня под рукой ничего другого не оказалось» пробормотал Расмус. «Не мог же обросить в него ручкой?» Господин Фрёберг задумчиво кивнул. «В самом деле? Надеюсь, не моя скромная арифметика тебе помешала? О, впредь не стесняйся, если у тебя возникнет такое желание, бросай ручки хоть во все стороны». «Хорошо, господин учитель, но боюсь, что ручка мне понадобится на следующем уроке, когда у нас будет правописание». Господин Фрёберг был любимым учителем Расмуса. Но когда насмешничал, становился невыносим. Такой ситуации сложно было понять, как себя вести. То ли шутить в ответ, то ли молча сносить все, что он скажет. «Ах, вот как! Тогда, пожалуй, тебе стоит отдохнуть в коридоре. А то не останется сил бросаться вещами. А математикой позанимаешься как-нибудь другой раз». Расмус послушно направился к двери. Это ему был не впервой. Учителя имели странную привычку время от времени выставлять срок своего любимого ученика. Понтус одобрительно подмигнул Расмусу, когда тот проходил мимо его скамьи. И Расмус подмигнул в ответ. Понтус был его другом и верным спутником в горе и в радости, и, похоже, в изгнании сейчас тоже охотно отправился бы следом. Но господин Фрёберг считал, что во время отдыха в коридоре человек должен думать о своей жизни и делать это лучше в одиночестве. Расмус не очень понимал, почему учителя так любят, чтобы люди размышляли о жизни. Есть ведь дела куда интереснее. Да и размышлять ему, Расмусу Персону, особо не о чем. Но раз уж учителям так хочется, можно, конечно, немного поразмышлять. В коридоре было пусто и тихо. Только из классных комнат доносился слабый гул. Расмус забрался на подоконник, где сидел всегда, когда его выгоняли, и где многие поколения мальчишковиками раскаивались в своих грехах. Он искренне пытался задуматься о своей жизни, но это оказалось ужасно скучно. После того, как он все же осознал, что слабо знает арифметику, и что нельзя бросать вещи в людей, мысли его потекли в другом русле. Вот скажем, если этот гул из классных комнат поймать в усилитель, а потом специальным разделителем разложить на кусочки, тогда, умка-бумка, оттуда посыплются немецкие предлоги, рисунки коренных зубов и притоки сроков географии. Наверное, и в самом деле можно изобрести точный и умный аппарат, собрать него всю эту всячину, которую так любят учителя, приделать насос и каждое утро накачивать в голову столько знаний, сколько нужно, а потом, наконец, отдыхать и развлекаться. Расмус бросил взгляд в окно. Туда, где за стенами школы царили май и свобода, над городом светило солнце, а в мае, когда цветет сирень, красиво становится даже вестанвике. Повсюду, куда ни пойди, кисти сирени, а еще цветут каштаны, И над садами всего города плывут облака розового и белого яблоневого цвета, скрывая неказистые домики, точно кусочки пирога под взбитыми сливками. Даже полицейский участок, который Расмус видел из окна, уютно зарос расцветающей жемолостью и никого не пугал. Будь у Расмуса позорная труба, он, наверное, даже разглядел бы в кабинете отца. Впрочем, таких сильных позорных труб не бывает. Оно и к лучшему. Не то отец наверняка завел бы себе такую. А как раз сегодня Расмусу хотел сдержаться от отцовских глаз подальше. Он поглядел за окно. Попасть бы сейчас туда. В городе сегодня весенняя ярмарка. На улицах толпы народу. И что за наказание сидеть в школе, когда вокруг столько всего и можно столько успеть, оказавшись на свободе? А тут еще с площади послышалась вдруг музыка. От трубных звуков духового оркестра солнце засияло еще сильнее, а небо засинело ярче. Ребятня внизу тотчас помчалась к площади, точно стадо телят, убегающие от пчелиного роя. «Конечно, народной-то школе выходной...» Расмус скривился от досады. «Остаться бы в народной школе и не дать соблазнить себя промежуточной...» «Да, теперь уже слишком поздно». «Кто только выдумал промежуточную школу из дешних учителей?» «Это надзиратели, мешающие людям радоваться жизни». И все же Расмус был несправедлив. Среди учителей тоже попадались хорошие люди. Добросердечный пожилой директор школы Вестон Вика тоже заметил, что в городе ярмарка и светит солнце. И поэтому ему пришла в голову совершенно чудесная идея. Как раз когда Расмус сидел на окне и злился на всю учительскую братью, директор уже отправил во все классы Ганса с маленьким листочком бумаги, на котором знакомым размашистым почерком были написаны абсолютно необыкновенные слова. В связи с хорошей погодой два последних урока отменяются. И к младшеклассникам с этим известием направлялся никто иной, как старшая сестра Расмуса, Приккин. Ей было 16 лет, и она училась в старшей школе. Но вот сейчас она шагала по коридору с такой скоростью, что светлые волосы, собранные в хвост, развивались за спиной. Расмус надеялся, что она ему кажется. Сестру ему сейчас хотелось видеть меньше всего. Но Приккин была... Настоящее некуда, и она уже заметила фигурку в джинсах и клетчатой рубашке с непринужденным видом, устроившуюся в оконной нише, и даже успела сообразить, что это никто иной, как ее ненаглядный младший брат, с которым они так любили друг друга, что не поссориться им редко, когда удавалось. «Ты чего не в классе?» — строго спросила Прикин. «Вышел побриться», — отозвался Расмус. «А ты?» Прикин сердито взглянул на него. «Не валяй, дурака, что ты здесь делаешь?» «Размышляю, сижу и размышляю, так велел учитель». прикин слегка растерялась. «Очень интересно. И о чем уж ты размышляешь, позволь спросить?» «Не твое дело. Уж точно не о Юакиме, которому некоторых голова забит с утра до вечера». прикин фыркнула и исчезла за дверью класса. Через мгновение до Расмуса донесся мощный вой, вопль ликования. И в тот же миг зазвонил школьный звонок. Гул нарастал, и из классных комнат высыпали орды мальчишек. Они протискивались к выходу, к свободе, как потерпевшие кораблекрушение, к спасательным шлюпкам. Точно речь шла о последних секундах жизни. Только Расмус остался стоять в нерешительности. Он ждал, что скажет учитель. И господин Фрёберг вышел из класса и остановился, обнаружив грешника с такой покаянной миной. И взял Расмуса за ухо. «Ну?» — хмыкнул он. Расмус ничего не ответил, но учитель прочитал по его глазам, сколь велико желание мальчишки вырваться на волю. Он был мудрым человеком, а потому усмехнулся и сказал, «Свободу пленникам! Весна!» И вот теперь два освобожденных пленника стояли на улице в благословенном сиянии весны. «Орел или решка?» — спросил Расмус и повертел пятиэровой монеткой перед носом у Понтуса. «Если орел, идем на вшивую горку. Если решка, тоже идем на горку. А если станет на ребро, возвращаемся домой и учим уроки. Понтус одобрительно хихикнул. Это по-честному. Будем надеяться, что станет на ребро. Мы ведь только мечтаем пойти учить уроки. Расмус подбросил монетку в воздух, и она со звоном упала на тротуар. Он ухмыльнулся и наклонился подобрать ее. Нет, не на ребро. Так что, увы, никаких уроков. Понтус снова хихикнул. «От судьбы не убежишь», — сказал он. «Да здравствует, вшивая горка!» Вшивая горка звалась самая старая рыночная площадь в городе. Там веками собирались на весенние ярмарке конокрады и торговцы с котом. Туда приходили бродячие циркачи, там показывали всяких зверей, там же был и парк с аттракционами. Словом, на вшивой горке происходило все самое интересное, что только могло происходить в тихом Вест-Анвике. Ветер приключений рел над площадью. И в воздухе, казалось, до сих пор носились забытые запахи конского навоза до отзвуки старой шарманки. Это место хранило воспоминания о вольной жизни и страшных драках, случавшихся здесь в давние времена. Теперь-то все было гораздо спокойнее. Крестьяне из окрестных деревень стекались на ярмарку, как всегда на веселе, но нынче лишь торговали молочными поросятами, доменяли да коров. Конокрады с рынка исчезли, потому что и коней уже давно никто не продавал. Зато временами приходили цыгане с тощими кобылами и заставляли их бегать до седьмого пота на потеху публики. Как бы там ни было, рынок жил своей жизнью и процветал. Карусели вертелись, терехлопали выстрелы, а в вагончиках, окружавших площадь, жили таинственные иноземцы, говорившие на неизвестных языках. И для всех детей в Вест-Анвика ярмарка была ни с чем не сравнимым событием. Название горка», а потом и просто «Вшивый рынок» осталось давних времен и теперь не имело отношения к действительности. В маленьких ветких домиках, разбросанных вокруг площади, не водилось никаких паразитов. В ответ на глупые вопросы местные жители только досадливо отмахивались. Правильное имя было «Западный рынок», но люди от чего-то никак не хотели к нему привыкнуть. Поскольку монетка отказалась вставать на ребро, Расмус и Понтус отправились на ярмарку. Жизнь была прекрасна, спешить было некуда, впереди еще целый день. Неся в кожных ремешках ненавистные учебники, приятели в обнимку шагали по улице. И тут им навстречу со всей скоростью, на которой только были способны ее короткие лапы, выбежала черная короткошерстная такса. — Смотри-ка, растяпа, — сказал Понтус. Расмус просиял. Растяпа был его собственный любимый пёс. При виде его у Расмуса даже в груди защемило от радости. Но вслух он строго сказал. «Растяпа, же знаешь, что нельзя удирать из дому». Пёс с виноватым видом остановился. Он молча поднял переднюю лапу и взглянул на хозяина. Расмус нежностью произнёс. «Вообще-то, тяпа, из дома убегать нельзя, ну да ладно, иди сюда». И Растяпа повиновался. Каждая шерстинка у него весело топорщилась, Он месил воздух хвостом, гавкал, что было сил, и чувствовал себя самым счастливым псом в самом мире. Расмус наклонился и взял его на руке. «Тяпа, глупый ты зверь!» — сказал он и ласково погладил черную голову. Понтус смотрел на них с завистью. «Хорошо, когда у тебя есть собака». Расмус еще крепче прижал растяпу к себе. «И правда хорошо. Он ведь совсем мой. И вот только Приккин изо всех сил добивается его расположения». Не успел он это сказать, как из-за угла появилась его любимая сестрица. И не одна, а с Юакимом фон Ренкином, в которого она как раз в эти дни была ужасно влюблена. Нетрудно было заметить, что его расположение при Кен тоже добивалось изо всех сил. Расмус многозначительно ткнул Понтуса бок «Глянь-ка на них. Любовь до гроба, дураки оба. Печально, когда встречаешь на улице собственную сестру в таком нелепом виде». Прикин держал акима за руку. Они смотрели друг другу в глаза, смеялись и, кажется, даже не замечали, что на улице есть кто-то кроме них. «Прикин, ты самая милая девчонка в мире», — сказал Юаким во всеуслышание. «Я от тебя с ума схожу». Расмус и Понтус расхохотались, и влюбленные, наконец, заметили, что они не одни. «Понтус, ты самое милое существо на свете», — сказал Расмус и томно посмотрел на друга. «Расмус, а я по тебе просто с ума схожу», — заверил его Понтус. Прикин засмеялась. «И кто только придумал младших братьев?» — воскликнула она, обращаясь к Юакиму. На самом деле Прикин ничего не имела против младшего брата. И именно такого озорного мальчугана с живыми глазами, которого она в глубине души обожала и которого тискала и щипала, когда он еще лежал в колыбели. Да разве плохо гулять под майским солнцем с Юакимом и быть самой милой девчонкой в мире?» Приполняемая чувствами, Прикин подбежала к брату и горячо обняла его. «Хотя вообще-то он замечательный». Замечательный брат вырывался, что было сил. «Вот Таких, как Прикин, вообще нельзя на улицу выпускать. Она позорит не только себя, но и ни в чем не повинных людей, которым по стечению обстоятельств досталось сестры». «Пусти меня!» — вопил Распу звонким от возмущения голосом. «Хоть на улице веди себя прилично!» Прикин хихикнула а потом ухватил Юакима за руку и напрочь позабыла, что у нее есть младший брат. Умка-бомка просто всякий разум потеряли. Вздохнул Понтус, глядя вслед Прикин и Юакиму. «Неужели с нами такое может случиться?» Расмус на это только фыркнул. «Такое? Да никогда в жизни будь покоен!» Растя прыгал вокруг них и лаял безумолко. «Разве справедливо, что все обнимаются, а маленький пёсик, отважно убежавший из дома, чтобы встретить хозяина, встает в сторонке?» «Уж кого тут надо приласкать, так это его!» Расмус был с ним согласен. Он притянул Растяпа к себе, погладил и сказал. «Растяпа, ты лучший пёс в мире!» Тут Понтус засмеялся. «Види себя прилично хотя бы на улице, разве не ты только что это говорил?» Фех отозвался Расмус. «Собак совсем другое дело!» Тут он вдруг замолчал и прислушался. Издалека послышался призывный звук трубы. Он доносился с площади, но все приближался, приближался, и, наконец, на улице показался грузовик. Он ехал медленно, а в открытом кузове сидели шестеро мальчишек из народной школы и трубили, что было сил. Латунные трубы блестели на солнце, наполняя воздух звуками марша, Наполеон шагает через Альпы. И все мальчишки в Истанвика весело шагали за грузовиком в такт песни и по складам читали надпись на табличке, прибитой к борту машины. «Добро пожаловать в парк аттракционов на западном рынке! Всемирно известный шпагоглотатель Альфреда! Карусели, Тир, приходите, мы вас ждем!» «Ух ты!» — сказал Расмус, тоже прочитав плакат. понтус согласно закивал. «Только все это стоит кучу денег. У тебя они есть?» размус подбросил в воздух пятиэровую монетку и снова поймал ее. «А то целых пять эра. Скупим весь парк», — с горечью ответил он. «Но Понтус не унывал. Продадим металлолом, и все устроится». размус кивнул. «Как печально была бы жизнь школьников, если бы они жили на те жалкие 50 эры, что получают раз в неделю на карманные расходы. Так что приходилось крутиться». Расмус и Понтус это давно поняли, и более усердных сборщиков старья было не сыскать во всем в Эстанвике. Они все время собирали пустые бутылки и старые ржавые железяки. Нюх на утиле у них был, как у свиней на трюфеле, а свою добычу они гордо притаскивали на вшивую горку. Семья Понтуса испокон века жила в большом, некрасивом многоквартирном доме в окрестностях рынка. Именно в подвале этого дома и находился их собственный склад о чем свидетельствовала аккуратная вывеска на двери. ОАО «Объединенный утиль», владельцы Понтус Магнуссон и Расмус Персон. Идти на ярмарку с Пятью Эрой в кармане? Только расстраиваться. Нужны были деньги. Расму с Понтусом отправились к рынку. Посмотреть, что там вообще творится, и оценить, какая часть фондов объединенного утиля им потребуется. И теперь они стояли за воротами и жадно разглядывали карусели и тир Вот где можно потратить деньги с толком. На качели и карусели пойдем обязательно. «Шпагоглотатели надо посмотреть», — добавил Расмус. «Интересно, как он ухитрится засунуть шпагу за щеку?» Растяпа бешено лаял. За свою собачью жизнь он никогда еще не видел каруселей и вряд ли представлял, что такие нелепые крутящиеся приспособления вообще существуют. К тому же от них пахло чужим и непонятным, и надо было гавкать погромче, чтобы... Все поняли, что этот запах совершенно никуда не годится. «Нет уж растяпа, на карусель мы тебя не возьмем», сказал Расмус и повернулся к Понтусу. «Во-первых, надо отвезти его домой, во-вторых, пообедать». «В-третьих, сходить к хламовщику и сдать хлам», подхватил Понтус. «В-четвертых, надо все-таки сделать уроки». «В-четвертых, надо все-таки послать уроки к черту, а в-пятых, умка-бумка, бежать скорее сюда». План был принят единогласно.